14. -е. Кощей бессмертный, бесстрашный и разгневанный. «Если они тебя так злят, то прости, конечно», — Алена бросила быстрый взгляд на ожидающего новой порции зелья Кощея, продолжая яростно орудовать пестиком в ступке. «Но как ты собираешься взять одну из них в жены «Молча», — ответил бессмертный. Я сейчас серьезно спрашиваю, нахмурилась Русалка, отложив ступку в сторону. Как это все работает, если среди девушек нет твоего сердца? Тебе правда интересно, или ты меня просто отвлечь хочешь? Одно другому не мешает, фыркнула Алена, ощущая неконтролируемые выбросы силы со стороны кощея. Так что? «А разве обязательно любить кого-то, чтобы жениться?» Пожал плечами бессмертный. Русалка лишь покачала головой, понимая, что раз отвечать он не хочет, то и не станет говорить даже под пытками. «Ты зелье должен был выпить только завтра», добавив в котелок последний ингредиент, с грустью произнесла Алена. «Я просто волнуюсь за тебя. И я ценю это». Тихо ответил Кощей, наблюдая за действиями русалки. «Тогда, может, расскажешь, что тебя так из колеи выбило?» Помешивая закипающее зелье, Алена усмехнулась. «Не помню, когда в последний раз ты силу сдержать не смог». Кощей и сам не мог вспомнить, когда ему доводилось терять контроль. Магия шалить начала год назад, но бессмертному всегда удавалось сдерживать силу. До сегодняшнего дня. Сегодня ему пришлось впервые срочно переноситься к Алене, а не посылать за ней. Точнее будет сказать, кто меня разозлил. Не стал скрывать кощей причины срыва от русалки. Василиса. Она, конечно, та еще зануда, но... Василиса прекрасная. Точнее обозначил виновницу бессмертный, принимая из рук Алены чашу с готовым зельем. Спасибо. Прекрасная! Удивленно приподняла брови русалка. И что она сделала? Потребовала подарок? Или сразу объявить ее избранницей? Отказалась проходить испытания? Что? Хороший вопрос. Кощей никак не мог понять, что за игру затеяла Василиса. Испытание проходит. Жалоб от нее еще не поступало, хотя, учитывая избалованность девушки и ее завышенную самооценку, Кощей ждал капризов, но этого всего не было. Более того, она вдруг стала изображать что-то похожее на честность, и это настораживало больше всего. Кощей нарушила образовавшуюся тишину после ее вопроса. Алена его повторила: так что она сделала? В том-то и дело, что ничего. Вынужден был признать бессмертный. Точнее, сделала она много, но... Как-то странно она себя ведет. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась русалка. Василиса ей никогда не нравилась. Хоть и знакомы, они были довольно поверхностно. Прибыв в замок, она сделала вид, что не узнала меня. Если я правильно понял то, что она устроила начал перечислять кощей, затем отказалась ткать ковер, зачем-то сломав прялку, не отдала мне ковер, который за нее сплел сын Архи. Что? перебила русалка бессмертного. Я не ослышалась? Нет. Усмехнулся кощей, прекрасно понимая ее удивление. Теперь понимаешь, что я имею в виду. Этим она тебя и разозлила? Понятливо уточнила Алена. Почти, кивнул он в ответ. Когда я сам потребовал отдать мне сплетенный детеныш ковёр, она посмела изобразить беспокойство о его дальнейшей судьбе. Ты только сейчас заново не злись, а? И постарайся больше не выходить из себя. Нельзя так часто пить зелье. Такими темпами его эффект скоро сойдет на нет, попросила русалка. Но я тебя понимаю. Василиса явно что-то задумала. Предугадать бы еще, а что именно? Задумчиво протянул Кощей. Мужчина никак не мог понять, чего она добивалась своим поведением. У него был лишь один вариант, но это невозможно. Секреты Кладенца передавались ею самой уже, устно, каждому Кощею. О избежание попадания информации не в те руки. Например, что убить бессмертного можно только этим мечом, знали все. Это не скрывалось никогда. Поэтому Кощей и носили свое имя. Все прочие раны заживали на них, не неся никакого ущерба здоровью. Жаль, что на продолжительности жизни это никак не сказывалось. Здесь Кощей были на равных с остальными обитателями Тридевятого. Еще все знали, что в руки кладенец взять никто, кроме Кощея, не может, за исключением лишь его молодой супруги. Обычно это сердце бессмертного, возлюбленное, девушка, которой он будет полностью доверять и разделить с ней не только свою силу, но и жизнь. На неё каждому Кощею указывал Алатырь, когда молодой бессмертный входил в полную силу или называл имена подходящих девушек, если нареченной не было. «Так странно!» — неожиданно начал рассуждать Кощей вслух. «Что именно?» — тихо уточнила у него Алёна, засмотревшись на солнечные искорки, играющие на поверхности омута, на берегу которого они сейчас сидели. Алла велел мне проводить отбор, хотя я с детства был уверен, что у меня уже есть избранница». — задумчиво произнес мужчина, вспоминая первый и единственный раз, когда отец взял его с собой к царю Салтану. Один из леших расшалился, начал людей донимать. Они, в свою очередь, топоры наточили, начали лес вырубать, сама понимая, что ты звери страдать стали. «Что мы все связаны? Уж мне это не рассказывай!» — хихикнула русалка. «Это не тогда, когда едвига вмешалась». «Да», — улыбнулся Кощей. Салтан позвал отца и ее, чтобы найти решение, которое устроит все стороны. Он тоже понимал, что все мы — звенья одной цепи. «Я дочку его помню», — рассмеялась вдруг Алена. «Такая забавная. Представляешь, к заводе вплотную подходила. Взрослые мужики стороной обходили, знали, что русалки на дно утащит, а она нет». «Бусики мне подарила». Русалка искренне улыбнулась, вспоминая светловолосую девчушку, протягивающую в ладошках янтарные бусы. «Жалко ее. Настоящей красавицей бы выросла». «Бусы подарила», — рассмеялся Кощей, представив себе эту картину. «Значит, правильно во дворце про нее говорили». «Не знаю, что там про нее говорили, но хорошая она была». Надула губы Алена. А что говорили? И кто? Едвига и сказала, серьезным тоном произнес Кощей, что набегаюсь я еще за ней. Не став ждать расспросов, бессмертный, продолжил сам. В тот день, обсудив решение проблемы и договорившись, отец уже призвал кладенец, чтобы перенестись домой, как в залу вбежал Гвидон. — мечтательно протянула русалка. — Вот его я точно никогда не забуду. — Что, тоже бусики подарил? — не удержался от шутки Кощей. — Купаться приходил, — хихикнула Алена. У Салтана не дети, а картинки ожившие. И вот даже не знаю, кого мне больше жаль. Девочку или образец мужского великолепия. Облизнувшись, русалка встряхнула головой. «Так зачем Гведон вбежал к вам?» «Сообщить отцу, что сестра снова в лес сбежала», — ответил Кощей. «Няньки найти не могут, весь замок перерыли». Салтан тогда посетовал на дочь Егазу и спросил у Едвиги Совета, что делать и нужно ли что-то делать. «Разумно», — пожала плечами русалка. Едвига была единственной из ведьм, кто мог заглянуть в будущее. Она и заглянула, кажется. Без особой уверенности ответил бессмертный. Сказала, что сбегать его дочь не перестанет, и нет смысла пытаться удержать ее в стенах дворца. Дармол, у нее такой, что в заперти и не используешь. А что у нее были за способности? Поинтересовалась Алена. Я не видела, чтобы она колдовала. «Не знаю», — честно ответил Кощей. Но после того, как Едвига сказала это, она повернулась на меня. Дословно не помню, но прошептала она что-то похожее на «И ты за ней бегать устанешь, главное сдаваться, не вздумай, да в душу смотри. Остальное все может обманом обернуться». «И ты решил, что маленькая царевна станет твоим сердцем?» Вдруг поняла Алена. Тогда чего ты ждешь? Иди во дворец салтана и оживи их всех. Алена. С укором посмотрел в ее сторону кощей. Чары не пускают внутрь никого, сама же знаешь. Ни отца не пустили, ни меня, когда он мне кладенец передал, не даже ее саму. Мы пробовали. Да и потом... Если бы царевна была твоей судьбой, «Аллатарь бы не стал про отбор говорить, а сразу же назвал бы ее имя». Закончила за бессмертного русалка. «Да», — коротко подтвердил Кощей, поднимаясь на ноги. Времени, отведенного на испытание с нечистым духом, прошло более чем достаточно. Пора было идти и подводить итоги. Кивнув на прощание Алёне, Кощей сразу перенесся в фальшивую часть замка, подготовленную специально для отбора и невест. «Ваше бессмертие», — поприветствовал Кощей, ожидающий здесь привратник. «Все девушки прошли испытания», — Перешел сразу к сути мужчина, решив не затягивать. «Да, ваше бесстрашие, все, но...» «Отлично». Не заметив, что привратник хочет что-то добавить, Кощей задал следующий вопрос. «Нечистый сообщил, как справились девушки?» «Царевна Лягушка, Василиса Премудрая и наследница Кикимор больше верещали, чем пытались страхи побороть», — начал докладывать привратник. «Варвара краса больше мечом махала». Лучше всех справилась царевна Лебедь. Она сразу поняла, кто перед ней и игнорировала его. И Василиса Прекрасная понять, что это был нечистый, девушка не поняла, но он отметил, что она достойно прошла испытание. Вот только Василиса Прекрасная достойно прошла испытание? Неверище повторил Кощей слова привратника. Нечистый ничего не перепутал. «Нет, ваше бессмертие», — он выразился довольно однозначно, — подтвердил в ответ слуга. «Вот только...» «Поверить не могу», — покачал головой Кощей. «Ваше бесстрашие!» Вновь попытался договорить привратник, но был перебит хлопком двери за своей спиной. «Живая!» Обернувшись, тут же выдохнул он, как только увидел уверенно вошедшую Василису Прекрасную. Кощей с удивлением следил за приближением девушки, пытаясь понять, а откуда она так уверенно возвращается. Участницам отбора запрещено покидать территорию замка, точнее, специально выделенную для них территорию, а она... «Что, Удивлен? с вызовом произнесла Василиса, остановившись в нескольких шагах от Кощея. «Более чем». — ответил мужчина, поразившись ее дерзости. — Можешь объяснить? — Знаешь? Перебила она его вопрос, не скрывая во взгляде осуждения. — Я все могу понять, правда. Но посылать меня на смерть? Тебе не кажется, что это слишком? Или правилами отбора не запрещается убивать претенденток на роль твоей жены? Так мог бы это само озвучить, а не отправлять меня в свой чёртов чёрный лес, в пасть паукам? «Что? Я не спорю. В прошлом я совершила много ошибок», — продолжила Василиса свою пламенную речь. «Но это не означает, что я хочу продолжать их совершать. И я стараюсь. Я очень стараюсь», — практически выкрикнула девушка, делая шаг вперед, обвинительно тыкая в Каще указательным пальцем. «Я соблюдаю все правила. Никого не обманываю и не плету интриги». «Больше скажу, меня даже пауки не тронули, хоть ты и планировал другой исход, верно?» «Ты...» «Даже Арха дала мне шанс исправиться. Все заслуживают второй шанс, и я своим воспользуюсь. Хочешь ты того или нет?» Закончив свою речь, девушка не стала дожидаться ответа, практически бегом направившись в сторону лестницы на второй этаж. «Это что сейчас было?» Проводив Василису взглядом, зло поинтересовался кощей, да одури пугая превратника. Я пытался вам сказать ваше бесстрашие! Залепетал слуга. Дело в том, что. В чем дело? Ну! поторопил мужчину кощей, пытаясь найти смысл в той охинее, что только что на него вывалила Василиса. Черный лес, пауки. Убить ее, он совершенно ничего не понимал. Все девушки после испытания вышли в замке. Все тише с каждым словом начал объяснять превратник. Кроме Василисы, прекрасной. Ее выбросило на окраину черного леса. Нечистый с ума, что ли, сошел? Не на шутку испугался Кощей, теперь понимая обвинения и претензии Василисы. Пауки действительно могли разорвать ее на куски, причем вполне обоснованно. Вот только кощей не был убийцей и специально отправлять туда, пусть даже такую как она, нет. Он и сам не всегда мог войти в черный лес, несмотря на то, что считался его хозяином. А отправлять туда случайных людей? Там есть создание в разы страшнее пауков. Это не нечистый ваше бессмертие, едва слышно пролепетал превратник. Аллапри вмешался, он Василису прекрасную туда вывел и вход закрыл.